Глава десятая. Анна. Через три дня в Москву пришла ранняя Пасха. Этой сырой, тёплой лунной ночью, казалось, никто в городе не спал. Горели окна домов, открыты были двери храмов, в которых виднелись с огни множество свечей, людские тени, освещенные алтари древние лики святых в украшенных камнями окладах. Искрящиеся одеяния священников По всем улицам слышалось церковные пение Голоса хоров и протодьяконов Сливались в мощный поток Уносящийся к бледному сиреневому небу Прихожане подпевали, как могли Стоя в пределах храмов с узелками В которых были спрятаны куличи И крашенные нарядные яйца Луна уже полная Апельсином висело над куполами церквей. И когда в полночь сотнями разноголосых колоколов ударил знаменитый московский благовест, желтый лунный диск, казалось, дрогнул и покачнулся в кольце легких перистых облачков. Восторженный Хорал грянул из всех церквей, сливаясь с радостным колокольным перезвоном. Прихожане целовали, скрестились. Отовсюду из храмов, из домов, из улицы переулков, несло соживленное Христос Воскресе, Православные, Христос Воскресе, воистину воскреси! Графиня Анна Грешнева встретила пасхальную ночь дома, хотя еще накануне приготовила строгое серые платье и кружевную мантилью, чтобы пойти в церковь. Но около девяти часов вечера, в который раз за минувшие дни разрыдавшись, и увидев в зеркале свое подурневшее, измученное, залитое слезами лицо, молодая женщина поняла: вести себя насильно в храм и стоять бесконечную пасхальную службу у нее нет ни сил, ни желания. Она отпустила в церковь счастливую горничную, Прямо в платье легла на разобранную постель и, не вытирая бесконечных, медленно ползущих по щекам слез, постаралась ни о чем не думать. В окно ярко светила луна, ее луч лежал наискосок на подушке, и Анна машинально водила по нему пальцами. Ее знобило, но потянуться за одеялом казалось немыслимым, и она не двигалась с места. Думаю... упорно возвращались к Максиму Модесту Чуанциферову. Когда три дня назад Анна из газет узнала о загадочной смерти одного из влиятельнейших государственных лиц Российской империи, ей показалось, что рассудок разламывается на несколько частей. И каждая взрывается испуганными, суматошными, ни капли не похожими друг на дружку мыслями. Сначала Анна чуть не кинулась в лупухинский переулок. Затем, сообразив, что толку там от нее никакого не будет, а разговоров лишь добавит, решила отправиться в номера Англии, где, как говорила Катя, она остановилась со своими двумя джентльменами. В том, что младшая сестра, причастна к смерти Анцифера, Ванна не сомневалась. Но собрав остатки самообладания, она, в конце концов, не поехала и туда. Каким-то задним чутьем молодая женщина сумела понять, что если сейчас она кинется к Кате с истерикой, или начнет читать ей мораль, та зыбкая ниточка доверия, перетянувшаяся между ними, оборвется, и она снова не увидит сестры много лет. При мысли о том, что младшая сестра хладнокровно застрелила человека, у Анны темнело в глазах, и она торопливо напоминала самой себе о том, что при Кате находятся два законченных бандита, которые могли сделать это и легче, и лучше. Выпив, всела в равишневые капли, отыскавшиеся в доме, Анна послала за одной из своих девушек, Сюзон, которая отличалась тем, что никогда не задавала глупых вопросов, и отправила ее на разведку в Лопухинской. Сюзом помчалась, вернулась лишь поздно вечером, и от привезенных ею новостей Анне стало еще хуже. Выяснилось, что весь Лопухинской и полпричистинки были разбужены среди ночи револьверной пальбой. из подворотин повыскакивали дворники, кто-то послал за квартальным, сбежали с заспанные горожане, Но когда это войско столпилось у ворот дома статского советника Анциферова, дом уже жарко и весело пылал. С первого взгляда стало понятно, что его не потушить, и задача теперь заключалась в том, чтобы не дать заняться другим домам в переулке. Дворник из соседнего дома, отставной солдат Кузьма, тем не менее успел совершить героический поступок, попавший во все газеты. облившись водой и накинув на голову полушубок, он кинулся в пылающий дом и выволок из него спящую мертвым сном горничную Анциферова Глажку. Добудиться глашки в ту ночь так и не смогли. Она не проснулась даже после того, как ее окатили водой и благополучно пучевала на коленях Кузьмы, назвавшегося женихом девушки, до окончания пожара. Обыватели помчались за ведрами, Вскоре принеслась и пожарная команда Тверской части, которая начала было поливать дом Анциферова, но уже через несколько минут провалилась пылающая крыши, и пожарные предпочли заняться домами по соседству. К утру пожар потушили. От дома статского советника остались лишь черные развалы обуглившихся бревен. зону поспела как раз к тому моменту, когда из-под них извлекли обгоревший до неузнаваемости труп, на котором обнаружили черный от золотой портсигар с вензелем его величества. По общему мнению, труп до пожара был Максимом Модестычем Анциферовым. Сыскная бригада допросила проснувшуюся наконец Глашку, но та знать ничего не знала, Ревела ревмя, уверяла господцы скорее, что крепкий сон у нее с младенчества и взахлеб благодарила геройского Кузьму Парфёновича за спасение. Выслушав доклад своей девушки, Анна изменилась в лице так, что Сюзон перепугалась до полусмерти. «Анна Николаевна, что с вами?» «Ну, помер и помер, царствие небесное, такой большой человек был. Оно, конечно, непонятно, что это за...» «Не оно, конечно, непонятно, сюзом, А как странно! Сколько можно объяснять?» Автоматически произнесла Анна, переводя дыхание и с трудом приходя в себя. «Спасибо, ты свободна. И прошу никому не рассказывать об этом. Я, разумеется, не скажу, будьте покойны. Но ведь и без меня вся Москва про то языками чешет, то есть об этом разговаривает. Поговорят и перестанут, а ты все-таки молчи». В конец, сбитая с толку Сюзом, поспешила сделать реверанс и исчезнуть. Оставшись одна, она упала навзничная кровать и разрыдалась. Господи, праведный, Катя! Катя, зачем? Как же ты могла, девочка, как могла такой? Боже, ведь это все из-за меня! Зачем я ей рассказала? Ведь она же сумасшедшая, она же дикая, она же. еще совсем ребенок господи анна проплакала до темноты и когда поднялась луна забылась на неразобранной кровати тяжелым беспокойным сном на похороны она не пошла не видя в том никакого смысла да пожалуй это было бы и опасно московская сыск справедливо подозревающий что произошедшие отнюдь не случайность а намеренный умысел усиленно занимался делом о и весьма странной кончине важного государственного лица. Горничную Глажку уже на следующий день вынудили сознаться, что накануне трагедии, вечером, к ней в гости заходил молодой человек, назвавшийся Иваном Красилиным, купцом из Харькова, красивой, высокой, сероглазой, вот прямо на французскую картинку похожей. Девушка, рыдая, покаялась в том, что познакомилась с французской картинкой случайно в трактире, что молодой человек изобразил вселенскую страсть, поклялся в вечной и негасимой любви, пообещал сто рублей за одно только свидание и более того, показал эти сто рублей. и Иглашка капитулировала, пригласив харьковского купца к себе в ту ночь, когда хозяина наверняка не должно бы быть дома. Отчего Анциферов очутился все-таки дома и без возражений дал себя зажарить? Почему сама Глашка так и не отработав ста рублей, уснула богатырским сном, а также кто такой Иван Красилин и куда он делся после пожара? Ни Глашка, ни Московской сыск ответить не могли. Следствие продолжалось, департамент, главой которого служил покойный, Трясся в ожидании проверок, допросов, перетряхивание и полета голов с плеч. Москва гудела от разговоров и пересудов. Канни тоже приходил немолодой внимательный следователь. Он застал хозяйку в слезах и довольно мягко проговорил с ней около часа. Выяснил, что покойный был частым гостем в этом доме. поинтересовался, не велись ли здесь разговоры государственного толка, выслушал возмущенную отповедь графини Грешневой по поводу того, что стены сей гостиной никогда не слыхали бесед серьезнее обсуждения последней театральной премьеры, поклонился и отбыл, ни на минуту, кажется, Анне не поверив. До Пасхи Анна проходила словно в полусне, чему немало способствовал постоянный прием валерьянки. И сейчас, лежа на кровати и слушая пасхальный перезвон за окном, молодая женщина вяло думала о том, что теперь наконец-то свободна, и, черт возьми, знать не знает, что ей делать с этой свободой и на какие деньги жить». о том, что коричневая папка, из-за которой погиб Анцифера, вканула, скорее всего, в небытие, и вернуть ее нельзя, что Катя и ее мужчины рисковали напрасно, что жизнь ее Анны в который раз летит под откос, и что даже травиться мышьяком ей отчаянно лень, скрипнула дверь, вбежала на цыпочках горничная. Разглядев на постели силуэт хозяйки, шепотом произнесла, «Христос воскрес, Анна Николаевна!» «Воистину воскрес, Даша! Ты уже из церкви так рано!» «Рано? Да ведь утро уже, барыня! Сами-то взгляньте, благолепие какое!» Изумленная Анна подняла голову с подушки и убедилась в том, что луны в посветлевшем небе давно уже нет, а над крышами переулка плывут розовые, с жемчужным подбоем, рассветные облака. «Как незаметно прошла ночь. Даша, ты можешь быть свободной, сегодня ведь праздник. Пойди куда-нибудь погулять, к родне. Я, вероятно, останусь на весь день дома». «Вот благодарствую, барыня!» — горничная неожиданно замялась. «Да еще тут... Вот какая беспримерность явленная воплотилась. Извольте видеть, что случилось...» Забеспокоила Анна, зная, что выражаться высоким штилем ее Даша начинает лишь в минуты крайнего замешательства. Тот к вам посетитель просится? Уж не знаю, как и сказать». «Говори, как есть», — Анна вскочила. «И, пожалуйста, четко и ясно, без этих твоих вариаций». «Да что же вы так вскидываетесь, барышня? И когда это я себе вариации дозволяла, вот и говорю ясно, мальчонка к вам незнакомый, и куда какой замурзанный, — говорит, «Дело к самой графине послан от младшей сестрицы!» «Господи! Проси, зови немедленно!» Дашу как ветром сдола. Вместо нее вскоре появился босой подросток лет четырнадцати в надетой прямо на голое тело бабьей кофти, которая странно топорщилась в районе груди. «Так что, Христос воскрес, ваше сиятельство!» деловито объявил он. Остановившись на пороге и с нескрываемым интересом Рассматривая обстановку комнаты Воистину воскрес Анна нетерпеливо подошла ближе Геройски стараясь не морщиться От ударившей в нос вони Ты от Кати? Что с ней? Фартовая просила вам передать Что они с Валетом оторвались с Москвы? Без последствий Последнее слово мальчишка выговорил с удовольствием явно гордясь собственной ученостью. — Двери можно прикрыть? — Изволь. Мальчишка аккуратно закрыл створки высоких дверей, мягко, как животное, ступая босыми ногами, подошел к столу, распахнул свою кофту, и не сразу же стало ясно, от чего то стояла колом. Из-под замасленной полы на скатерть выскользнула знакомая папка коричневой кожи. слегка испачканная по нижнему краю чем-то темным. Что это? машинально спросила Анна, потерев темные потеки пальцем. Известно, что, кровянка, хмыкнул мальчишка. Да вы не извольте беспокоиться, фартовая целая, без дырочки и царапинки. На то и фартовая. Ужасти до да чего бабе везет. Валета вот слегка зацепила, но и он на своих ногах с Москвы ушел. Велели вам кланяться и вот эту книжищу передать. «Спасибо», — одними губами выговорила Анна, чувствуя, что бешено колотящееся сердце вот-вот выскочит из горла. «Постой, я заплачу тебе». «Без надобности!» «Фартова заплатила!» «Здоровы будьте, ваше сиятельство!» И мальчишка, лениво развернувшись на черных пятках и зацепив плечом дверной косяк, вышел из комнаты. Вбежавшая через минуту горничная увидела барыню, плачущей на взрыд, Над какой-то толстенной книгой и тут же решила, что ни в какие гости она сегодня не пойдет, потому как всем известно, что господа обожают ныне безо всякой причины. Руки на себя накладывать. Своим пасхальным отдыхом самоотверженная Даша пожертвовала напрасно. К вечеру Анна окончательно пришла в себя. Тщательно пересмотрев содержимое папки, она убедилась, что все бумаги целы и невредимы, но вздыхать с облегчением было рано, поскольку папка находилась у Анциферова целых три дня. За это время он мог снять сколько угодно копий с этих документов или просто дать их прочесть нужным лицам. И тем не менее на губах Анны нет-нет, да и появлялась счастливая улыбка. Самым главным было то, что ее сумасшедшая сестренка со своим беглым каторжником уже находилась далеко отсюда и в полной безопасности. Более того, никто, кажется, не знает, что ими совершено убийство Анциферова. Их даже не смогут в этом заподозрить, поскольку никаких мотивов ни у Катерины, ни у Валета для того не имелось. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Бесконечно, как молитву шептала Анна. От этой волнами накатывающей на сердце радости какой-то пустяковой и никчемной стала мысль о собственной судьбе. Да, снова одна, но это пустяки, к этому не привыкать. Самое главное, Катя жива и далеко отсюда. И нет, Анциферова. Впервые в жизни Анна радовалась смерти человека, без всяких угрызений совести. В сумерках, когда вся Москва пьяным-пьяна праздновала Пасху и с улицы доносились хмельные нестройные голоса, рев гармоник и бабьи взвизги, Анна сидела без огня и любовалась луной, которая снова золотой монетой всходила над крышами переволка. Довольная Даша убирала со стола, Впервые за неделю ей удалось, наконец, как следует, накормить барыню, и вся приготовленная праздничная пища пошла впрок. «Чаю изволите выпить, барыня? У меня и куличи, и пироги, и пастила от Елисеева закуплено». «Чуть позже. Даша, там, кажется, кто-то подъехал». «Ваша правда». Горничная, подбежав к окну, прислушалась. «Пойду открою. Принимать? Аль нет?» «Сначала доложи». Анне не хотелось видеть никаких гостей. слушаясь, Даша ушла. Через некоторое время послышался короткий и приглушенный разговор в передней. Затем Дашин возражающий голос, перебитый решительным мужским басом. Узнав его, Анна побледнела, поднялась с кресла, зачем-то неловко накинула на одно плечо шаль, и в комнату быстрыми шагами вошел полковник Газданов. «Аня, Христос воскрес!» — широко улыбаясь, произнес он, и Анна вдруг почувствовала, как незнакома, больно у нее защемило сердце при виде этих черных глаз, жестких, ястребиных черт лица и высокой широкоплечей фигуры. «Я прямо с корабля на бал, то есть с поезда к тебе. Прости, что без предупреждения твоя Даша встала, была в дверях, утверждает, что у тебя... непоколебимая ипохондрия, но я все равно прорвался, потому что соскучился страшно. Что с тобой? Отчего ты не принимаешь в такой день? Ты больна, Аня? Почему ты плачешь? Я настолько не вовремя? Прошу садиться, князь. Воистину воскрес. Анна едва справлялась с дрожащими губами, отчаянно боясь лишь одного — грохнуться в обморок. Вы действительно несколько не вовремя. «Аня!» — Газданов и не подумал сесть, подойдя вплотную к Анне и внимательно тревожно посмотрев в ее лицо. «Что случилось? Я опять в чем-то провинился. Что это за вы снова между нами? И как я мог тебя огорчить, если всего полчаса, как в Москве?» Анна, не отвечая, пристально смотрела в глаза стоящего перед ней мужчины. И решение пришло внезапно. Ясные, спокойные. Единственно правильное. Сразу же исчезла дрожь, растворилась подступающая к горлу дурнота. Глубоко вздохнув и удивившись про себя, как это она могла столько времени быть такой дурой, Анна вытерла слезы. Жестом пригласила Газданова подойти вместе с ней к столу и переставила свечу так, чтобы ее свет упал на кожаную папку. Газданов посмотрел на нее, и медленно поднял взгляд на Анну. Он не изменился в лице, лишь на мгновение ей показалось, что на жесткой, словно вылитой из меди скуле, дрогнул желвак. «Сядь, пожалуйста, Сандро», — спокойно попросила Анна, кладя ладонь на коричневый переплет с засохшими на нем пятнами крови. «Сядь, я все расскажу тебе, все как есть, и после этого мы расстанемся навсегда». Выслушай меня и по возможности не перебивай. Рассказ мой будет недолгим.